И пусть дом до конца не смогут старики взрастить, но смогут дети их на родине своей похоронить, тем самым им помогут снова возродиться. Похоронить на родине. А родиной, считаешь ты, участок родовой земли. Так что же, на участке этом, а не на кладбище, родителей своих мы хоронить должны. И там им памятники ставить, Конечно, на участке, в лесочке, их рукой посаженном. А памятники рукотворные им не нужны, ведь памятью о них все окружающее служить будет. И каждый день о них напоминать, не с грустью, с радостью, все окружающее тебе будет, и род бессмертным станет твой, ведь только память добрая на землю души возвращает. Постой, постой, а кладбище... Они что, не нужны совсем? Владимир, кладбище сегодняшнего дня похоже на отхожие места, куда выбрасывают то, что никому не нужно. Даже совсем в недавних временах тела умерших хоронили в склепах родовых, в часовнях, храмах. И лишь безродных и заблудших вывозили за пределы поселений. Остался лишь искаженный ритуал с времён далёких умерших вспоминать. Через три дня, потом дней через девять, через полгода, год, потом, потом лишь ритуалу дань и отдается. Забвение умершая душа живущими сегодня постепенно предаётся. Нередко забывают и живых, когда даже родителей своих дети бросают, В далекий край бегут от них. И в этом нет вины детей. Они бегут, интуитивно ощущая родительскую ложь и безысходность собственных стремлений. От безысходности они бегут и сами в тот же тупик попадают. Устроено все во Вселенной так, что вновь в материальном теле воплощаются первыми те души, которых воспоминания добрые с земли зовут. Не ритуал. а искренние чувства. Они в живущих на Земле появятся, когда умерший жизни образом своим оставит о себе приятное воспоминание. Когда воспоминания о нем не ритуальны, а действенны, материальны. Среди множества других людских вселенских планов бытия план человеческий материальный значение не меньше имеет, и отношение к нему должно быть бережным Из тел родительских, что похоронены в лесочке, их рукой посаженным взойдет трава, взойдут цветы, деревья и кусты. Их будешь видеть ты и наслаждаться ими. С кусочком родины, возделанной родительской рукой, ты будешь каждый день соприкасаться. Ты подсознательно общаться будешь с ними, они с тобою общаться будут. Об ангелохранителях ты слышал? Слышал, да. Те ангелы-хранители, далекие и близкие родители твои, тебя беречь будут стараться. Через три поколения их души воплотятся снова на земле. Но и когда не будет их матери земной, энергии их душ, как ангелы-хранители, в каждом мгновении тебе охраной будут. На твой участок родовой никто с агрессией войти не сможет. Энергия есть страха в каждом человеке. Эта энергия в агрессоре и возбудится. Болезни множества в агрессоре родится. Болезни, что от стрессов происходит, Они его впоследствии и уничтожат. Впоследствии. А он до этого может много пакостей натворить. Кто же захочет нападать Владимир, если будет знать, что наказание неизбежно? А если знать не будет... Интуитивно это знает каждый человек сейчас. Ну ладно. Допустим, ты права с агрессорами. А с друзьями как быть? К примеру, в гости захочу я пригласить своих друзей. Они придут, а их начнет пугать все окружающее. Друзьям твоим, чьи помыслы чисты, все окружающее будет рада, как и ты. И здесь собачку можно... Для примера привести. Когда к хозяину собачки друг приходит, его не тронет верный страж,